Покончив с ужином, они сидели и попивали коньяк. Кити посерьёзнела, внимательно разглядывала панораму, открывшуюся её глазам. Вы все ещё бьётесь над мыслью, как вы сюда попали? Ещё бы. Всё это кажется мне каким-то сном. Скоро вы убедитесь, что мы вполне цивилизованные люди, а порой даже приятные. Кстати, я вас ещё ни разу не поблагодарил, как следует. Вы не должны меня благодарить. Вы меня уже отблагодарили. У меня осталось в памяти только одно место, которое могло бы сравниться по красоте с этим. Вы, наверное, имеете в виду Сан-Франциско? Вы там были, Ари? Нет. Но все американцы говорят, что хайфа напоминает им Сан-Франциско. Уже совсем стомнело. И по всему кармелю мигали огни. Небольшой оркестр играл легкую музыку. Ари налил китти еще коньяку, и они чокнулись. Вдруг оркестр перестал играть, разговоры в зале прекратились. К ресторану на большой скорости подъехал военный грузовик с британскими солдатами, которые тут же оцепили здание. Они начали обходить столики, останавливались тут и там и требовали предъявления документов. «Ничего особенного», — шепнул Ари, — «вы скоро привыкнете». Капитан, возглавлявший отряд, посмотрел в сторону их столика, затем подошел к ним, — «Ба, да ведь это Ари Бенканаан», — саркастически сказал капитан, — Давненько я не видел вашего портрета среди разыскиваемых. Верно, сходничили в другом месте. Добрый вечер, сержант, ответил Ари. Я бы вас представил своей спутнице, если бы помнил вашу фамилию. Капитан усмехнулся сквозь зубы. Зато я хорошо помню вашу. Мы следим за вами, Бенканаан. Ваша старая камера в тюрьме Вакко давно тоскует по вам. Кто знает, может быть, на этот раз губернатор догадается подарить вам веревку вместо тюрьмы. Капитан издевательски махнул рукой на прощание и удалился. — Лишь, как они любезно встречают вас, — сказала Китти. — Какой мерзавец. Ари нагнулся к ней и сказал ей прямо в ухо, это капитан Аллен Бриджес. Он один из лучших друзей Хаганы. Он сообщает нам о каждом движении арабов и англичан в районе Хайф. Все его поведение — сплошная бутафория. Китти в изумлении покачала головой. Патруль удалился, захватив с собой двух евреев, у которых бумаги были не совсем в порядке. Оркестр сыграл им вслед «Боже, храни короля!». Грузовик укатил, и минуту спустя все вошло в норму, словно ничего и не было. Китти была низко ошарашена внезапностью происшедшего и спокойствием людей. Ничего, к этому скоро привыкают, сказала Ари, внимательно разглядывая её. Вы тоже привыкнете. Это страна, в которой живут злые, нервные люди. Пройдёт некоторое время, вам даже будет скучно, если в виде исключения выдастся какая-нибудь беспокойная неделя. Не огорчайтесь, что вы приехали как раз в такой беспокойный Ари не успел закончить фразу. Ударная волна от взрыва огромной силы встряхнула ресторан. Раздался звон битого стекла, тут и там со столов полетела посуда. Тут же они увидели гигантский оранжевый шар, поднимавшийся к небу. Раздался ещё ряд взрывов, сотрясавших здание до самого основания. "Крейкинг!" закричали кругом. Они взорвали нефтячеститный завод, это всё макавей. Арис схватил Кити за руку: "Давайте смоимся, пока не поздно". Минут через 10 вся долина Кармеля будет киシェть британскими солдатами. Не прошло и нескольких секунд, как кафе опустело. Ари быстро вывел Китти вон. Внизу на Крейкинге пылала нефть, по всему городу дико ревели сирены пожарных машин и британских джипов. В эту ночь Китти долго не могла уснуть. Пыталась понять всё то, что так внезапно обрушилось на неё. Она была рада, что рядом с ней Ари Привыкнет ли она когда-нибудь ко всему этому? Она была чересчур ошеломлена, чтобы разобраться в происходящем, но в ту минуту ей казалось, что её приезд в Палестину был горькой ошибкой. Пожар на Крекинге продолжался и на следующее утро. Тучи густого дыма висела над всем районом Хайфы. Насились слухи, что взрыв дела рук макавеев. Поговаривали, что возглавил операцию Бен-Моше, Цим Моисея, ближайший помощник Акивы занимавшей должность профессора в Иерусалимском университете до вступления в ряды макавеев. Нападение на нефтячестительный завод было частью двойной операции, проведённой макавеями. Второй удар был направлен против аэродрома в Лиде, в другом районе Палестины, где терористам удалось уничтожить прямо на земле истребители типа Spitfire общей стоимостью в 6 миллионов долларов. Этим своеобразным путём макавеи по-своему приветствовали прибытие экзодуса. Ари удалось взять на прокат маленький итальянский Fiat выпуска 33 года. При нормальных условиях путь до Тель-Авива длился всего несколько часов. Но так как Ари никогда нормальных условий не знал, то он предложил выехать из Хайфы рано утром. Они спустились с Кармеля и поехали по береговому шоссе вдоль Самарии. На пути произвели большое впечатление зелёные поля прибрежных кибуцев. Сочная зелень выделялась ещё больше на фоне коричневых скалистых холмов и ослепительного солнца. Не успели они проехать несколько минут от Хайфы, как наткнулись на первый шлагбаум. Ари предупредил об этом Китти. Она наблюдала за ним. Он делал вид, что ему всё это нипочём, хотя многие из англичан знали его и всячески дразнили, что и вам нистие всего лишь временное. Арис вернул шоссе и поехал в сторону моря к руинам Кесарии. Они захватили с собой завтрак и съели его, сидя на древнем малу. Ари показал рукой нас Дот-Ям, морскую Ниву, кибуз, где жил Иоав Яркони, и где он и сам часто бывал, когда Алия Бет нелегально высаживала здесь иммигрантов в 1936-1939 годах. Ари познакомил Китти с арабским городом, построенным на развалинах, частью римских, частью времен крестоносцев. Арабы были большими специалистами по части использования остатков чужих цивилизаций, и в сущности за 1000 лет они построили в Палестине всего лишь один единственный полностью арабский город. Великолепные римские статуи и колонны были ими вывезены из Кесарии, их можно было найти в арабских домах по всей Самарии и Саронской долине. По завтраках они поехали дальше на юг, в направлении к Тель-Авиву. Движение на шоссе было небольшое, только изредка проезжал автобус, набитый либо арабами, либо евреями, или повозка с вечным мосликом в упряжке. Время от времени их обгоняла британская автоколонна, мчащаяся во весь опор, протяжно воя сиренами. Проезжая мимо арабских сёлкий, те была поражена контрастом между этими деревнями и еврейскими. В коричневых каменистых полях трудились арабские женщины. Они шли по обочине шоссе, закутанные в длинные одежды, стеснявшие их движение с огромными тюками на голове. Кофейни вдоль шоссе были битком набиты мужчинами, сидевшими неподвижно или игравшими в шеш-бэш. У Зихрон-Яков, в память Якова, они проехали мимо первой тагартовой крепости мрачного сооружения, окруженного оградой из колючей проволоки. У Хадеры чуть дальше они проехали мимо еще одной, Отсюда эти крепости возвышались чуть ли не у каждого перекрестка. К югу от Хадеры в Саронской долине поля были еще плодороднее, а зелень сочнее. По обеим сторонам дороги поднимались ряды австралийских эвкалиптов. Всего этого не было еще и в Памине лет 25 тому назад, сказал Ари. Здесь была сплошная пустыня. В полдень они въехали в Тель-Авив, холм весны. Город лежал на берегу Средиземного моря. До того ослепительно белый на солнце, что глазам было больно. Город напоминал белую глазурь на огромном торте. Ари ехал по широким, обсаженным деревьями, бульварам, по обеим сторонам которых возвышались ряды жилых домов, построенных в ультрасовременном стиле. Жизнь в городе била ключом. Китти, Тель-Авив понравился с первого взгляда.